Глава 10. Юлия Красавчик в шикарном костюме вышагивает впереди меня. Мне же приходится бежать за ним на высоких каблуках и радоваться тому факту, что не узнали. Поражает, что Ярцев даже не стал прощупывать меня ментально, выяснять, что умею, о чем умалчиваю. Это при моей-то репутации. Конечно, в его положении легко разруливать сложную ситуацию, возникшую частично по его вине. Он уверен на все сто. Кем бы я ни была, никогда не подведу его сестру, потому что она акционер. Пробегаем по опен-офису с такой скоростью, что успеваю рассмотреть сотрудников. Одеты прилично, но в повседневную одежду. Никто не понтуется, не кичится ни украшениями, ни прическами. Надо же, так много красивых девочек, но выглядят как серые мышки». «Неужели им не хочется хоть немного, хоть ненадолго почувствовать себя королевами, на которых устремлены горячие мужские взгляды серых, синих, карих, зеленых и голубых глаз? «Да чтоб тебя!» — чертыхается симпатичная девчонка двадцати лет. Светлые волосы собраны в низкий хвост, бесформенные джинсы и такая же футболка огромного размера указывают на то, что сотрудница глубоко плевать». Как ее воспринимают? Или за безразличным фасадом кроется нечто другое? «Анет, познакомь нового заместителя с директором по маркетингу, а я пока займусь более важными делами». Босс пытается улизнуть, но девушка преграждает ему дорогу. «Макар, дело в том, что Лика сейчас очень занята». Выдает экспрессивно ассистентка, пряча глаза в бумагах. «Могу узнать, чем». Интересуется босс, едва сдерживая злость. «У нее встреча!» — отвечает с вызовом, заглядывая красивому, прямо скажем, с ног шибательному шефу в глаза. «Вот и чудно! Юлия примет участие!» — поворачивает ко мне голову. «Вы не против начать работать сегодня?» «Тяжело вздыхаю, представляя, как сильно Мирочка соскучится по маме. К сожалению, мамуле надо зарабатывать деньги». Когда дочь вырастет, я ей объясню, почему пропадала на работе, а не находилась круглосуточно с ней. Не играла, не заплетала косы, не делала вместе с ней домашние задания, поделки для детского сада, школы. Старательно киваю. Делаю решительный шаг к дверям кабинета начальницы, но Анечка нервно дергает плечами и бросается на перерез. Дело в том, что встреча личного характера. А нет, в голосе Ярцева прорывается металл. Она снова занимается в кабинете сексом? С кем на этот раз? Кого развращает? Макар аккуратно берет девчонку за плечи, приподнимает и также осторожно ставит на другое место. На твоем месте я бы сто раз подумал, прежде чем устраиваться к ней ручным псом. Зарплату исправно получаешь из моей прибыли. А это тычет в сторону двери. Не умеет зарабатывать. Босс с грохотом открывает дверь и в ноздре бьет запах ацетона и лака. Тянусь на носочках, подпрыгиваю, выглядываю из-за широкой мужской спины и прихожу в неописуемый восторг. С этим человеком мне предстоит работать. Хуже того, Лика не просто странный человек, испорченная девчонка, зарвавшаяся мажорка. К моему ужасу Она мой непосредственный руководитель. Вконец оборзела! Цедит маг, меча в сестру ледяной молнии. Братик, что опять не так? Лика приподнимает правую руку, уже обработанную мастером маникюра, рассматривает цвет ярко-красного лака. Ты не разрешил отлучаться из офиса из-за приготовления к банкету? Вот я и прилипла к этому креслу. Сижу, работаю, так сказать. А! Ярцев бессильно сжимает руки в кулаки. Познакомимся с Юлией Малининой!» Макар подливает в голос нежности, разворачивается ко мне, демонстративно намекает шагать к столу. «Делаю вид, что не понимаю запрос». «Юлия, я действительно тороплюсь!» выжимает недовольно босс, заталкивая меня вглубь кабинета. «А еще люблю, когда сотрудники понимают меня с полуслова». «Я сильная женщина. Жизнь во главе с Лариской и бывшим мужем, дочь Мирослава, сделали меня такой железобетонной, с остальными нервами и яйцами. К сожалению, сейчас моя выдержка дает сбой. Не хочу работать ни с Ликой, ни с ее братцем. Этому есть одно объяснение. Чуйка подсказывает, надо бежать». «Проходи!» Меня снова подгоняют. Упираюсь втыкаясь острыми шпильками в светлый ковролин, не желая приближаться близко к дикой непредсказуемой мадам. Неужели боюсь, что она меня узнает? Макар меня не узнал. Повезло. Но если его сестренка более внимательная к деталям, как любая женщина, тогда мне конец. Буду рассекречена, заклеймена и выброшена, как женщина легкого поведения на улицу, А еще лика потребует отдать ее подарок или возместить ущерб за отнятое авто. Как я ей объясню, что был секс с ее братцем, что честно хотела вернуть дорогой автомобиль, но продала его. Пустила деньги наследователя, детектива, адвоката, хотела вернуть свою фирму, но ничего не смогла доказать, проиграла. А потом узнала, что жду миру. С того момента. Все деньги уходили только на мое голубоглазое чудо. Кстати, Мирослава сильно похожа на тебя. Лисьи глазки, царские замашки. Между вами лишь одно отличие. Моя девочка любит людей, ластится ко всем, особенно к мужчинам. Пытается выяснить, кто ее папа, почему он потерялся в городе, забытых людей и вещей. Босс быстро ретируется, оставляя меня на съедение сестре, Я же с ужасом наблюдаю, как шикарная блондинка с удлиненным коре и точенной фигурой рассматривает меня внимательно, сузив голубые лисьи глаза. «Неужели узнала?» — вздрагиваю, нервничаю так сильно, что ладошки потеют.